Глава двадцать д е в я т Поход. Хрясь! Дерево рухнуло и едва не пришибло рубежу его Энку. б о л ь ш о носы погрозил упавший со снегу лаком. Сколько нам еще нужно этих проклятых деревьев? Уже два заката их рубим. Ты же не хочешь идти шесть закатов по равнине, если можно быстро спуститься вниз по реке на плоту и не устанем, и безопасно, и не так уж и много нам их нужно. Я здесь больше устану сосны т в о е т а с к а т ь чем по степи ходить. В чем-то б о л ь ш н о с был прав. Проблема была не столько в том, чтобы дерево срубить, а сколько оттащить его от ущелья до реки, где мастера должны были собрать из них три больших плота. Половину луны назад на плоту отправились в своей с е м ь и Эхоут и Лепу. Оба намекали, что не п р о ч ь вернуться в каньон, когда поход завершится. Понравилось им здесь. С ними сплавили вниз по течению и большую часть копий, ножей и щитов, предназначенных для охотников с е м е й длинноногих. Не д о щ ч и т т ь же лишнюю тяжесть с собой, когда молодой лесовик какой-то шедевр сотворил. а н е плот. В первом пробном плавании на озере плавучее средство послушно перемещалось с помощью весла. Позже все вместе перетащили его на реку. Где л о е п у так много сухих и крепких стволов нашел, так и о с т а л о с ь его тайной. А вот им пришлось рубить сосны и тащить стволы к реке. Готовый плод из сырой древесины был бы для них неподъемен. Чтобы не терять время нахождения в к а н ь о н и обратно у озера, устроили временную стоянку. Теперь содня на день ждали прибытия Эрита с охотниками. По прикидке Андрея получалось, что для спуска по реке ими белогорцам достаточно трех плотов. На одном должны были расположиться охотники Грехи, на еще двух по несколько Белогорцев. Можно было бы ограничиться и двумя плотами, но тогда не получилось бы взять с собой припасы из сушеного мяса и рыбы. А терять время на охоту он не был готов. Их единственной к о з ы р ь в этом походе скорость. Эхека и Энзи рухнули на землю. Тяжело им д а л о с ь последнее бревно, которое не только оттащили к реке, да и жарко, лето все-таки. Подождем этого Рету, пусть поможет нам дерево до реки таскать. Высказал общее мнение э н к у Андрей промолчал. По его договоренности с Эритом белогорские охотники уже должны были прибыть в каньон. Неужели решили отказаться от своих слов? В любом случае он изначально на них и не рассчитывал. А если еще два дня не п о я в и т с я то поход состоится уже без них. На временной стоянке чувствовалось всеобщее возбуждение. Не только для самих охотников предстоящий поход был чем-то новым, но и для их женщин тоже. Когда их мужчинам во время охоты угрожала опасность от крупных зверей, то это было привычно и понятно. Так было всегда. Если ты не победил зверя, то тогда ты вернешься голодным, и на этом все. У тебя будет еще попытка найти его завтра. Но охота на человека — это другое. Если ты его не убьешь, тогда уж он тебя. Отсутствие п р а в о н а о ш и б к у было необычно, будоражило кровь, и женщины пытались разобраться в непривычном чувстве. Белогорцы вышли к временной стоянке под вечер. На этот раз обошлось без звучания руга. Десяток охотников, как и обещал э р и т против о ж и д а н и е с ним был и Рету, делавший вид, что не замечает косых взглядов Энку. Зачем вам столько деревьев без веток? э р и т не мог понять, для чего понадобились им так много стволов сосны. На восходе мы поплывем на них по реке, стоянки д л и на ногих. Так мы не устанем в дороге. В глазах б е л о г о р ц е в читалось недоумение. Нет, они не были трусами, но для них вода была враждебной стихией, от которой лучше держаться подальше. Если бы не отсутствие беспокойства у Рету и Эрита, то они могли бы отказаться от такого путешествия. Да и Эпей выглядел невозмутимым. Андрей по понятным причинам недолюбливал его, но не мог не признать, что трусом он отнюдь не был. Я уже плавал на связанных деревьях, это не опасно. Рету притушил последний уголь страха. До темноты успели п р и т а щ и т ь все стволы деревьев к берегу. Туда же принесли веревки и кожаные ремни из каньона. Эру пообещал, что уже к полудню з а в т р а ш н е г о дня все три плота будут готовы, и они смогут тронуться в путь. С момента, как Андрей объявил, что следующим днем они отправятся в общий поход в каньон, е стало как-то непривычно тихо. Детей рано отправили спать, мужчины и женщины разбежались по своим углам. Андрей же остался с э с и к о й на временной стоянке. Андрей думал о том, что на такой большой срок они свой родной каньон еще никогда не покидали. Конечно, на с т о я н к е имеется достаточный запас мяса и рыбы. Женщинами и детьми останутся мастера и младший средиземноморец, но чувство беспокойства все равно никуда не исчезло и мешало уснуть. Поэтому и встал, с п е р в ы м и л у ч а м и с о л н ц а и нырнул в озеро. Холодная вода смыла все тревожные мысли. За ними прыгнула в воду Иасика, завизжала и тут же выскочила обратно. Ничего, полезно купаться. Я пойду с вами. Никто лучше меня не кидает тонкие копья. Нет, ты не знаешь, что делать т е м н о к о ж и е с женщинами г р е л л й В походе всякое может случиться. Фыркнула и убежала куда-то. До того как стать его женщиной, она была более послушна. Ну ладно, не до ее капризов сейчас. Плоты строили на самом берегу. Эру и Упеша спороскрепляли бревна веревками и широкими кожными ремнями. Наконец, с трудом столкнули воду первый из них и прикрепили к берегу длинной веревкой. Охотники белогорцев со страхом смотрели на покачивающиеся сооружения, больше чем наполовину погрузившееся в воду. в ы д е р ж и т ли? Андрей доплыл до плота, залез на него и помахал им рукой. Скоро был готов и второй плот, а за ним и третий. Все три соединились самой толстой веревкой, к а к у ю только смогли сплести мастера. В случае опасности можно будет подтянуть их друг к другу или перебросить часть груза на другой плот. Эсика должна отправиться с вами, незаметно подкралась старшая. Другие женщины остаются на стоянке, чем она лучше остальных. Она кидает стрелы, как никто другой, и с ней вам будет легче победить. А если вы проиграете, то и мы не продержимся в каньоне. К тому же Эсика уже перенесла все свои стрелы из каньона на берег. Отплыли без лишней помпы. Охотники-грохи расположились на плоту побольше, белогорцы на двух других. Андрей вяло помахал рукой оставшимся на берегу мастерам и женщинам с детьми. которые мрачно следили за удалявшимися от берега бревенчатыми сооружениями, увозивших их мужчин куда-то в неизвестную даль. Плоты со стороны выглядели большими, но когда посередине сложили припасы и оружие, то оказалось, что сидеть на них можно только по краям. Хорошо еще, что река очень спокойная и на ней нет волн. Правда, их было пятеро, а белогорцам без груза на двух плотах должно было быть гораздо комфортнее. А хорошо ты придумал, Эсу. с Вроде и сидим, и двигаемся, и поесть время есть. Энку сидел на самом краю плота, свесив ноги прямо в воду, и перекусывал подсушенной рыбой. А сколько нам так плыть? Я не знаю. Река может петлять по равнине, и это удлинит путь. Но полагаю, что завтра мы уже должны быть на месте. Мимо них медленно проплывали берега. Они старались держаться с е р е д и н ы реки, чтобы не сесть на мель. Спустившиеся на водопой быки с недоумением г л а з е л и на плывущих по реке людей. Солнце скоро зайдет, и нужно будет остановиться на ночлег, чтобы завтра отправиться дальше. Впереди берег. э н з и не поддался общей расслабленности и смотрел во все стороны. з а г л д е л и и на плотах белогорцев. Андрей встал во весь рост и увидел, что впереди река совершает крутой поворот и их несёт прямо на косу. Течение заметно ускорилось. Подтягивайте плоты белогорцев. Попробуем все вместе проскочить поворот. Идущие параллельным курсом плоты вытянулись в линию, а затем стали закручиваться один вокруг другого. Тянете за веревки? Не получается? Запутались вокруг бревен? Их плот н ы л е т е л на оказавшийся впереди плот белогорцев. Раздался сухой стук удара. Кто-то с в п р е м попадал в в о д у и теперь держался, в цепившись руками за дерево. Еще удар. Это уже сзади на них н а л е т е л второй плот белогорцев. Андрей скинул о в воду, и его голова оказалась прямо п р о м е ж плотов. Он успел нырнуть, прежде чем они с т о л к н у л и с ь снова, могло и голову раздавить. Первый плот уже выкинуло на косу, второй чуть поодаль застрял на камнях, а вот третий, экипаж которого полностью оказался в реке, вынесло на чистую воду, и он не уплыл только благодаря веревке. т а щ и т е за веревку, пока не лопнула. Общими усилиями подвели к берегу ниже по течению, но уже у самого берега течение вынесло его на небольшой камень. Такого издевательства творение Эру и Упеши не выдержало. С треском лопнули связывающие бревны веревки и ремни, и оно начало рассыпаться на отдельные стволы. Еду вытаскивайте, еду! Не хватало еще лишиться припасов в самом начале похода. Легкий э н з и как ц и р к о в о й артист, перепрыгивающий с одного к о т я щ е г о с я бревна на другое, ухватил мешки, обрубил связывающие их с п л т о м веревки и выкинул на берег. Ночевать остались прямо на косе, к великому облегчению Андрея, никто не утонул. Не хотелось бы начинать поход с незапланированных потерь. От одного из плотов остались только несколько отдельных брёвен, поэтому утром решили продолжить плавание на двух уцелевших. Сколько рубили эти деревья, а теперь оставляем их все здесь. Энку с сожалением посмотрела на остатки плота, которые остались валяться на косе. Зато все живы, припасы и оружие не утонули. Перебравшись на их плод э р и т старался видеть во всем позитив. Дальнейшее плавание прошло без происшествий. Река успокоилась и беспокойство им старалось не доставлять. Надо бы отметить этот крутой поворот на карте на будущее. На стоянку правобережных длинноногих вышли как-то неожиданно. С реки ее видно не было, и если бы не ловившие рыбу на реке их старая знакомая а ш у н к а с и з у м и то отправились бы они, наверное, п р я м и к о м в м о р е Мы ждали вас раньше, уже несколько дней мужчины не ходили на охоту, только рыбу ловили в реке. в и ч а ш а был недоволен произошедшей заминкой. Это мужчины с Белой горы задержались в дороге. э р и т выступил вперед, и оба а в т о р и т е т н ы х охотника, о ц е н и в а ю щ е посмотрели друг на друга. Удивительно, если бы не характерный для длинноногих подбородок у в и ч а ш и то можно было подумать, что их родила одна женщина. Оба пожилые, но еще крепкие мужчины с седыми бородами. Похоже, они друг другу понравились. а в о р и т е т н ы е охотники нашли общий язык и, забыв про Эсу, с отправились осматривать стоянку. А ведь если бы не этот поход, то они бы никогда так и не познакомились бы. э х о у т а на стоянке не оказалось. Уже несколько дней, как он перебрался к его бережным длинноногим, отнес им острия для копий и занимался подготовкой. Туда же отправились Андрей с э м к у и Эсикой. Остальные должны были перейти на другой берег утром следующего дня. Андрей не хотел задерживаться у длинноногих. п л а н и р у е т отправиться к болоту уже завтра. Пожалуй, наставники з э х о у т а в ы ш е л получше, чем из Эхеки. Длинноногие бежали в атаку все вместе, более-менее сохраняли дистанцию и не скидывали на землю щиты. Даже индивидуалист Энку оценил красоту строя. п о я в л е н и ю Андрея они не удивились, видимо, их заметили по прибытии. Все обрадовались новости, что отправляются на темнокожих уже завтра. Видно, сильно э х о у т загонял их за эти дни. И тот же час разбежались по своим землянкам. На этот раз белогорцы прибыли вовремя, с первыми лучами солнца. Все понимали, не дойдут до вечера к болоту, тогда потеряют дополнительный день у лесовиков. Андрей осмотрел объединенный отряд. о с н о в й его составляли опытные охотники в расцвете сил. Те, кто помоложе и пожилые, остались на своих стоянках. Совсем без охраны женщин и детей не оставишь. Только изящная фигурка эскики с тонким кинжалом и луком выделялась среди крепких тел с плетенными щитами и копьями с блестящими наконечниками. Может, и з р я о н поддался ее уговорам и взял с собой. Трава, запрошедшая с последнего визита на болото, сильно подросла, и идти пришлось друг за другом, поочередно меняясь впереди колонны, так незаметно и вышли к уже знакомому холму у восточной окраины срединного болота. Все, привал и жечь костры как сигнал для р е с о в и к о в Ду, ду, ду! Рэту р е ш и л действовать испытанным методом, только не учел, что д л и н н о г о г и е звука горно никогда не слышали и попадали на землю. А ведь горны Энку и Рэту можно использовать и в нападении. Два сигнала, например, это наступление, три нужно спасаться. Да много каких сигналов можно придумать. Андрей обругал себя, что эта мысль к нему пришла сейчас, а не тогда, когда они готовились к походу. Еще до того, как от костров повалил дым, рядом с ними из ниоткуда возник лепу. Ждать лесовиков не пришлось. х о т е л о спить. ь Высокая трава мешала ходить и при этом совершенно не защищала от палящего солнца. Уже два дня, как они выступили от болот в н е х о ж н н у ю часть равнины в поисках стоянки кроманьонцев. Воду с собой в бычьем пузыре, который взяли лесовики, выпили еще вчера. Что интересно, никто их примеру не последовал. Остальные семьи до этого жили в местности, где проблем с поиском ручья или мелкой речушки не возникало. Самое плохое, что никто и понятия не имел, как долго им еще идти, поскольку карты стоянок темнокожих по понятным причинам у них не было. Андрей поглядел на свое вытянувшееся в колону н воинство и вздохнул. Лица охотников были угрюмы, и веселье первого дня похода сменилось апатией. Впереди небольшой холм с кустами. Там должна быть вода. К нему подбежал Лэпу, который на парус Энзи проводил разведку на пути их растянувшегося отряда. На холме все с отвращением отбросили надоевшие плетеные щиты и упали на землю в ч а х л о й тени редких кустов. Увы, но поиски ручья или на худой конец скопившейся дождевой воды ничего не принесли. Похоже, теперь отряд тяжело будет сдвинуть с места. Под теми кустами трава кажется гуще и более яркая. Лэпу не оставлял надежду все-таки найти воду. Они пошли к указанному им месту, где уже находились еще два л и ц о в и к а На взгляд Андрея растительность здесь мало чем отличалась от такой же на месте, где они только что были. За час жителям с болота удалось с помощью ножа и палок выкопать яму глубиной более полуметра. Почва стала влажнее, но они почему-то остановились. Если дальше копать, то вода уйдет вниз, в песок, пояснил Лепу. Будем ждать, когда яма заполнится водой. Ждать пришлось долго. Их было много, а вода заполнялась слишком медленно. Кои как утолив жажду, пошли дальше на восток. Эсу, там разделанная туша большерога? Энди примчался, как у г о р е л ы й А т у ш и ничего не оставили, унесли все, кроме рогов, содержимого кишок и куска шкуры. Значит, стоянка где-то близко. Одновременно вынесли свой вердикт э р и т и в и ч а ш а Ири на стоянке очень много охотников. Это уже р е т у п р е д о с т е р е к от преждевременной радости. Пусть Рэту и Энзи пойдут по следу и узнают, где находится стоянка темнокожих. Они лучше всех читают следы, а мы медленно двинемся за вами. Разведчики вернулись очень быстро. Дальше течет небольшая река. Следы ведут до нее. Темнокожие должны быть на другом берегу, но мы не стали ее переходить. Нас могли заметить. Не так далеко от того места в небо поднимался дым, и откуда здесь, посреди степи, река? Жаждавший драки Энку требовал немедленного перехода реки в брод и нападения на темнокожих, которые, судя по дыму, расположились неподалеку. Но Андрей убедил всех, что лучше подождать сумерек, так и сидели в траве, пока солнце не зашло за горизонт. Речку перешли по узкому броду, им даже следов не пришлось искать, так как сразу же наткнулись на прилично утоптанную тропинку. На этом месте явно часто пересекали водную преграду. Как собаки, взявшие след первыми по ней побежали Энзи и Лепу, но еще до того, как они вернулись, стало понятно, что стоянка совсем рядом. В небо поднялись еще несколько дымов от костров, видимо, к р о м а н ь о н ц ы стали готовить свой ужин. Стоянка расположена с подветренной стороны холма. Землянок четыре раза пальца в рук, и еще один большой шатер, сделанный из накинутых на высокие палки шкур. Горят три костра, самый большой из которых у шатра. э н з и успел уже осмотреть стойбище темнокожих во всех подробностях. В шатре, наверное, местный самый мудрый или вождь, если у них такой уже появился. Смущало количество землянок. Если в к а ж д о й из них находится хоть один охотник, то мужчин на этой стоянке едва ли не больше, чем в их отряде. Нападем рано утром с двух сторон, вверх по холму они убежать не смогут, останется перекрыть им выход на равнину и дальше на восход. р е т у тоже успел осмотреть расположение стоянки. План Рыжего был интересным. Проявились у него способности к военному планированию, да и опыт схваток с темнокожими чему-то д да о научил. э р и т и в и ч а ш а выслушали и ничего не возразили. Осталось распределить роли. После споров решили, что многочисленные правобережные д л и н н о г о г и е и семья г р х ы нападут слева, а белогорцы и семья в и ч а ш а с противоположной стороны. Предпочитавшие действовать сами по себе лесовики перекроют выход на открытую равнину, если будет кому туда бежать. Сигналом для совместной атаки должен стать тройной сигнал Рога Энку. Летние ночи короткие. Андрей не успел даже промокнуть в утренней росе, когда стало быстро светлеть. Энку, п о д п р ы г и в а ю щ и й от нетерпения, бросил на него вопросительный взгляд. Пора. Эсу, ты обещал мне, что если я умру, ты положишь мою яму нож и топор для другого мира. Ты еще не сразился с однорогом Энку. р а н о тебе еще в другой мир. Бу, бу, бу. -бу! В утренней тишине звук г о р н о б о л ь ш н о с о разносился на многие километры. Ду-ду-ду! Рету ответил, хотя об ответом сигнали забыли договориться, но он и сам догадался. Андрей увидел, как из землянок выскакивает р а з б у ж е н н о е ревом г о р н о темнокожие. Кто-то из них недоуменно смотрел по сторонам. Кое-кто выходил уже со своими копьями или луками. Неужели этот звук им знаком? Может, кто-то с этой стоянки участвовал в нападении на с е м ь и г р р х зимой? Щиты, щиты, не забудьте! Без опеки ховута д л и н н о г о е и е охотники норовили оставить их по пути в траве, стремясь быстрее приблизиться к ближайшим землянкам. Грейль, Грейль! Их приближение наконец заметили, но страха в в о з г л а с а х Андрей не услышал, скорее удивление. Кажется, кто-то решил, что добыча сама идет в их руки. Ну что же, вас ждет сюрприз. С их стороны стоянки собралось уже полтора десятка темнокожих, которые стали сбиваться в кучу. Это хорошо, что они не разбегаются. Грейль, Грейль! Бежим вместе, быстрее, щиты теснее! На коротких дистанциях н е а н д е р т а л ь ц ы развивали просто сумасшедшую скорость. Увидев приближающиеся к ним с быстротой ветра блестящие острия копий темнокожие попятились, но было уже поздно. Их просто с м е л и в одну секунду. Втоптали в т а п т а л и траву о б щ е й м а с с о й тел, н а б р а в ш и е ускорение. Андрей о х н у л когда они влетели в кроманьонцев. Копье тугово шло в чье-то тело, прошло его насквозь и попало в следующее. Он отпустил древко и растерянно остановился. А где противник? Не только он испытал шок. Охотники в изумлении осматривали мокрую от крови траву, на которой лежали трупы темнокожих. Что устали? Подняли щиты, вперед! Энку еще не ощутил вкуса драки. Очень уж быстро все закончилось. Как ни странно, в этой части стоянки г о р я ч и х с х в а т о к больше не было. Все разбегались при виде блестящих остриев копий, д л и н н о г о г и е и с е м ь я г р х ы врывались в землянки, из которых раздавались крики. Андрей не хотел думать, что там происходит, но и их было не так много, чтобы быстро обойти все землянки. Эсика, Энку, Эхека, пойдем со мной. Андрей вспомнил про шатер, наверняка там что-то интересное. Шатер стоял отдельно от других землянок на небольшой возвышенности. Едва они вышли на открытое пространство перед ним, как несколько стрел полетело в их сторону. Вот и щиты пригодились. Хорошо, что наконечники у них из кремня, вроде и всего метров двадцать, а пробить не могут. Четверо стрелков не боялись ответного огня, у к р ы л и нет луков и очень удивились, когда стрела э с и к и пробила ногу одному из них. Вместе с кричащим раненым спрятались за камнем. Это был их конец. В несколько секунд это расстояние одолел Энку со своим топором Грхы, а в этом мире нет еще страшнее оружия для ближнего боя. Андрей откинул ш к у р ы прикрывающую вход в шатер. Никого нет. Внутри царил беспорядок, словно кто-то быстро собирался. Валялись шкуры, рассыпанный красный порошок, оружие, какие-то завёртки и ш к у р рассыпанные костяные бусинки. Тот, кто здесь жил, убежал. Бу, бу, бу. Энку дал сигнал. р е т у со своими охотниками должен быть уже рядом. Но появились почему-то л е с в и к и Лэпу виновато развел руками, не смог удержать старших охотников семьи от участия в драке. А как же проход на равнину? Никто не должен уйти, иначе у них могут быть неприятности. С пригорка было видно, что сражение на стоянке уже закончено. Мужчины отряда неспеша ходили по ее территории, выискивая еще живых темнокожих. Среди них был и измазанный кровью рету, помахавший им рукой. А вот по направлению кровнения виднелись почти невидимые в траве удаляющиеся темные фигуры. Упустили. А если предупредят остальных, нельзя их отпускать. Догони их, Эхека, обязательно догони. Они не должны уйти.